Во время этой новой сцены смущенные судьи перешептывались. Ле смотрел на стрелков и направлял их к тем пунктам, которые требовали большего наблюдения. Он часто указывал пальцем на черную группу. Обвинители смотрели на трибуну архиепископа Пуатье, но не могли прочесть никакого выражения на его апатичном лице. Это был один из тех стариков, которые умирают десятью годами ранее, чем прекращается в них движение. Сонные глаза его, казалось, ничего не видели перед собою. Открытый рот, неопределенный, бессмысленно шептал привычные благочестивые слова. Сообразительности его хватило только на то, чтобы понять, кто из окружающих сильнее — и подчиниться ему, невзирая ни на какие последствия. Так и теперь он подписал вердикт сарбонских докторов, установлявший бесноватость монахинь, нисколько не думая о том, что это поведет к смерти Урбана, Остальное представлялось ему одной из тех более или менее длинных церемоний, на которые он не обращал никакого внимания, так как привык их видеть и жить в их торжественной обстановке, да и сам составлял ее необходимую принадлежность. Итак, Он не подал никаких признаков жизни и продолжал сохранять вид полного достоинства и ничтожества. Между тем отец Лактанций успел прийти в себя, После неожиданного нападения, которому подвергся и, обернувшись к председателю, сказал, «Само небо посылает нам явное подтверждение бесноватости госпожи-настоятельницы. До сих пор она никогда не забывала скромности и строгости своего ордена». «Я бы желала» чтобы вся Вселенная была здесь и видела меня, — проговорила Жанна Дубельфьель с прежней решимостью. На земле ничто не может достаточно унизить меня, а небо отвергнет меня, так как я была вашей сообщницей. Капли выступили на лбу Лобардемона Но он старался владеть собой. «Какая нелепая сказка! Кто же вас принуждал к этому, сестра моя?» Молодая девушка прижала руку к груди, как будто хотела вырвать из нее сердце. Взглянула на Урбана Грандье и, собрав все свои силы, глухо проговорила Любовь. Толпа содрогнулась. Урбан, который после своего обморока сидел, опустив голову и казался мертвым, медленно поднял глаза. Новое горе пробудило его к жизни. Молодая девушка продолжала свое покаяние, Да, любовь, которую он отверг, которую никогда не знал вполне, которую я вдыхала в его речах и глаза мои черпали в его небесном взоре. Любовь, которую еще увеличивали его собственные советы. Да, Урбан чист, как ангел. «Но добр, как человек, который любит, я не знала, что он любит». Она обратилась к локтанцию Боррей-миньону. Страсть в ее голосе сменилась негодованием. «Это вы!» — заговорила она жаром. «Вы открыли мне тайну его любви! Вы нынче утром...» так жестоко отомстили за меня, единым словом убили мою соперницу. Увы, я хотела только разлучить их. Это было преступно, но во мне итальянская кровь моей матери. Ревность сжигала меня. Вы позволяли мне видаться с Урбаном, иметь его другом, видеть каждый день. Она замолкла. И, рыдая, упала к ногам Грандье. — Народ! Он невинен! Мученик, прости меня! Смотри, я целую твои ноги! — кричала она. Урбан поднял свои крепко связанные руки, благословил ее и сказал кротким, но слабым голосом, Успокойтесь, сестра моя. Прощаю вам во имя того, которого скоро увижу. Я уже прежде говорил вам, и теперь вы видите, это была правда. Страсти приносят много страдания, если они не направлены К иному миру. Второй раз краска бросилась в лицо лебардемона «Несчастный!» — сказал он. «Ты произносишь слова святой церкви?» «Я не покидал ее Лона», — сказал Урбан. «Унесите эту девушку!» — приказал председатель. Подойдя к ней, стрелки увидели, что она стянула веревку, висевшую у нее на шее, и не подавала признаков жизни. Лицо ее было красно. Все женщины в ужасе вышли из залы. Некоторых вынесли замертво. Но зала все еще была полна. Ряды становились теснее, народ с улицы ломился в двери. Перепуганные судьи встали. Председатель попытался очистить залу, но толпа надела шляпы и сохраняла грозную неподвижность. Стрелков было слишком мало». Пришлось уступить. Лабардемон прерывающимся голосом объявил, что суд намерен удалиться на полчаса. Он закрыл заседание, но мрачная толпа продолжала стоять на месте.